Глава 20. Мистер Коллинс недолго пребывал в безмолвном размышлении о своей победительной любви. Миссис Беннет, задержавшаяся в передней в ожидании конца этой важной беседы, Едва увидев, что Элизабет открыла дверь и быстрой походкой направилась к лестнице, поспешила войти в малую столовую и поздравить себя и его в теплейших выражениях со счастливой надеждой на их более тесное родство в самом ближайшем будущем. Мистер Коллинз принимал и приносил эти поздравления с равным удовольствием, а затем приступил к рассказу об их объяснении, результатами которого, как мнилось ему, он имел все причины быть вполне довольным, ибо его кузина, отвечая ему отказом за отказом, разумеется, лишь подчинялась застенчивой стыдливости и тонкой деликатности своей натуры. Однако миссис Беннетт его рассказ заставил растеряться. Она бы и рада была столь же твердо уверовать, будто ее дочь, отвечая ему отказом, хотела лишь поощрить его, но усомнилась, о чем не удержавшись сказала ему. Ну, — Но не сомневайтесь, мистер Коллинз, — добавила она, — Лизи образумится, я сейчас же с ней поговорю. Она упрямая и глупая девочка и не понимает, что для нее лучше, но я открою ей глаза. — Прошу прощения, что перебиваю вас, сударыня, — воскликнул мистер Коллинз, — но если она и вправду упрямая и глупа, то не знаю, насколько подходит она в жены человеку моего положения, который натурально ожидает обрести в браке счастье. «И посему, если она станет и далее отвергать мое предложение, то не лучше ли будет ее не принуждать, ибо с такими недостатками характера она не сможет сделать меня счастливым». «Сударь, вы меня не поняли», — с тревогой возразила миссис Беннет. Лизи упрямо только в таких вот делах, а во всем остальном покладисте ее не сыскать. Я сейчас же иду к мистеру Беннету, и уж, конечно, скоро мы ее образумим». Не дав ему времени ответить, она немедленно поспешила к мужу в библиотеку и уже с порога заговорила: Ах, мистер Беннет, вам нельзя терять ни минуты. Такой пассаж. Идите же, заставьте Лизи выйти за мистера Коллинза, а то она клянется, что не пойдет за него. И если вы не поторопитесь, он передумает и откажется от нее. Когда она вошла... Мистер Беннетт поднял глаза от книги и устремил на ее лицо взгляд, исполненный спокойного равнодушия, который ни на йоту не изменился. «Я не имел счастья понять вас», — сказал он, когда она умолкла. «О чем вы говорите? О мистере Коллинзе и лизи Лизи говорит, что не пойдет за мистера Коллинзе, и все тут. А мистер Коллинз того и гляди скажет, что он не женится на Лизи. И что же могу сделать я?» Положение выглядит безнадежным. «Поговорите с Лизи, Скажите ей, что требуете, чтобы она пошла за него!» «Прикажите ее позвать, и я сообщу ей мое мнение!» Миссис Беннет позвонила, и мисс Элизабет позвали в библиотеку. «Подойди, дитя!» — воскликнул ее отец, когда она вошла. «Я послал за тобой по весьма важному делу. Как я понял, мистер Коллинз сделал тебе предложение вступить с ним в брак». «Это верно?» Элизабет ответила утвердительно. «Очень хорошо. И ты ответила ему отказом?» «Да, папенька». «Очень хорошо. Итак, вопрос вот в чем. Твоя мать настаивает, чтобы ты дала согласие. Не так ли, миссис Беннет?» «Да. Или я больше не пущу ее себе на глаза». «Тебе, Элизабет, предстоит тяжкий выбор». С этого мига ты можешь потерять кого-то из своих родителей. Твоя мать не пустит тебя себе на глаза, если ты не выйдешь за мистера Коллинза. А я не пущу тебя себе на глаза, если ты за него выйдешь. Элизабет не могла не улыбнуться подобному завершению подобного начала, но миссис Беннет, убедившая себя, что ее супруг хочет того же, что и она, была чрезвычайно разочарована. «Да что вы такое говорите, мистер Беннет? Вы обещали мне, что настоите, чтобы она вышла за него!» «Душа моя», — ответил супруг, — «я хочу попросить вас о двух небольших одолжениях. Во-первых, чтобы вы предоставили мне свободно распоряжаться моим мнением об этом предмете, а во-вторых, моей комнатой». «Я был бы рад остаться в библиотеке один, елико, возможно, скорее». Однако, и разочаровавшись в муже, миссис Беннет не сдалась. Она опять и опять начинала убеждать Элизабет, поочередно улещивая и угрожая, и попыталась заручиться поддержкой Джейн, но та со всей возможной кротостью отказалась вмешиваться а Элизабет иногда очень серьезно, а иногда шутливостью отражала все материнские атаки. И хотя ее манера менялась, решение оставалось твердым. Мистер Коллинс меж тем размышлял в одиночестве над происшедшим. Он был слишком высокого мнения о себе, чтобы постичь, по какой причине кузина могла ему отказать. Его гордость была ранена, но иных страданий он не испытывал. Его чувство к ней было лишь плодом воображения, а мысль о том, что, возможно, она заслуживает упреков своей маменьки, мешала ему ощутить хоть малейшее сожаление. И в разгар от смятения пришла Шарлота Лукас, чтобы провести у них день. Впередней ее встретила Лидия, которая кинулась к ней, восклицая полушепотом. «Я так рада, что ты пришла! У нас так весело! Как ты думаешь, что случилось утром?» «Мистер Коллинз сделал предложение Лизи, а она ему отказала на отрез. Шарлотта еще не успела ответить, как к ним присоединилась Китти с той же новостью. А едва они вошли в малую столовую, где миссис Беннетт пребывала в одиночестве, она заговорила все о том же, взывая к сочувствию мисс Лукас и умоляя ее убедить свою подругу Лизи уступить желанию всей ее семьи. «Прошу вас, милая мисс Лукас!» добавила она печально. На моей стороне нет никого. Никто за меня не вступился. Со мной обходится жестоко. Никто не думает о моих бедных нервах. От ответа Шарлотту спасло появление Джейн и Элизабет. Вот, вот она, продолжала миссис Беннет. И выглядит, как ни в чем не бывало. А она сдумает не больше, чем если бы мы были в Йорке. Ей лишь бы настоять на своем. «Ну вот, что я вам скажу, мисс Лиззи. Если вы заберете себе в голову отказывать всем женихам, так останетесь без мужа, и не знаю, кто будет вас содержать, когда ваш папенька скончается. Я-то не смогу вас кормить, так и запомните. С этого дня я вас знать не знаю. Я вас еще в библиотеке предупредила. Сами знаете, что больше с вами слова не скажу. Так оно и будет, вот увидите. Что мне за радость разговаривать с непочтительными детьми?» Не то, чтобы мне хоть с кем-нибудь разговаривать было радостью. Те, кто, как я, страдают нервическими недугами, не склонны разговаривать. Никому не понять, как я страдаю. Но так уж заведено. Кто не жалуется, того не жалеют. Дочери слушали эти излияния молча, зная, что всякая попытка урезонить или успокоить ее вызовет лишь пущее раздражение. И потому она продолжала говорить, не умолкая, пока к ним не присоединился мистер Коллинз, который вошел с более величевым видом, чем обычно. Увидев его, миссис Беннет сказала дочерям, «А теперь я требую, чтобы вы, все вы, придержали языки и дали нам с мистером Коллинзом потолковать между собой». Элизабет тихо вышла из комнаты. Джейн и Кити последовали за ней. Но Лидия уперлась, намереваясь услышать все, что сумеет, а Шарлота, сначала задержанная мистером Коллинзом, чьи учтивые вопросы о ее здравии и здравии всей ее семьи, были очень подробными, затем уступила легкому любопытству, отошла к окну и сделала вид, будто ничего не слышит. Скорбным голосом миссис Беннет начала разговор. «Ах, мистер Коллинз!» «Сударыня!» — ответил он. «Будем вовеки хранить об этом молчание». «Не в моих намерениях», — сразу же продолжал он голосом, выражавшим всю глубину его обиды, — «сколько-нибудь досадовать на поведение вашей дочери. Смирение перед неизбежными бедами — долг всех нас. Особенно это долг молодого человека, столь взысканного судьбой, как был я, столь рано получив приход, и, уповаю, я смирился». Быть может, еще из-за сомнений, насколько бы я был счастлив, удостой меня моя прекрасная кузина своей руки. Ибо я часто замечал, что смирение перед судьбой никогда не бывает столь совершенным, как в тех случаях, когда блага, которых мы лишились, начинают несколько утрачивать в наших глазах свою привлекательность». Уповая, не вы не сочтете, будто я высказываю неуважение к вашему семейству, отказавшись от попыток снискать расположение вашей дочери, не обратившись прежде к вам и мистеру Беннато с просьбой употребить вашу родительскую власть. Боюсь, мое поведение заслуживает порицания в том, что я принял отказ из уст вашей дочери, а не из ваших. Но кто из нас свободен от ошибок? Мои намерения бесспорно все время были самыми лучшими. Моей целью было найти себе достойную спутницу жизни с надлежащей выгодой для всего вашего семейства. И если в манере моего поведения что-либо заслуживает упрека, то я явился сюда, чтобы принести свои извинения.